Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся, и припадём Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадём самому Христу Цареви и Богу нашему. К тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на тебя уповах, да не постыжуся вовек, не жедо посмеют мися вражимые, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие воче. Пути твои, Господи, скажи мне, и стезям твоим научимя». Настави меня на истину твою и научи меня, яко ты еси Бог спас мой, и тебе серпех весь день, Помяни щедро ты, твоя Господи, и милости твоя яко от века суть. Грех юности моей и неведение моего не помяни, по милости твоей помяни меня ты ради благости твоей, Господи. Благ и прав Господь, сиго ради закон грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все путие его милости и истина взыскающим завета его и сведения его ради имени твоего Господи и очисти грех мой многобо есть кто есть человек боящийся Господа заположит ему на пути его же из воли душа его во благих водворится и семя его наследит землю держава Господь боящихся его и завет его явит им очи мои вынука Господу яко тойstorgnet от сети нози мои Призреными и помилуемыми яко единороты нищьесть мнъ аз Скорби сердцу моего умножишеся нужд моих извезимя вещь смирение мое и труд мой и оставився грехи моя Вишть враги моя яко умножишеся и ненавидением неправедным возненавидиша мя сохрани душу мою и избавь мя да не постыжуся яко упавах на тя не злобиви и прави прилепляхуся мне Яко потерпехтя, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей его. Судими Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа упования не изнемогу. Искусимя, Господи, и испытай мя, разжи утробы моя и сердце мое, яко милость твоя придачи моя мое есть, и благоугодих твоистине твоей. Мне седох с сонмом суетным, и со законопреступными не вниду. Возненавидех церковь лукавнующих, и с нечестивыми нисяду, не умыв не неповинных рукы мои и обожду жертвенник твой, Господи. Я же услышать ими глаз хвалы твоея и поведать и вся чудеса твоя, Господи, возлюбих благолепие дому твоего и место селения, славы твоя, да не погубишь нечестивыми душу мою и сможе крови живот мой, их же в руку беззакония, десницы их исполнен сем Ос же не злобою моей уходих, избавь меня, Господи, и помилуй мя. Нога моя на правоте в церквах благословлю тебя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого боюсь Господь, защититель живота моего, от кого страшуся? Внегда приближайтесь на меня злобоющим еже плоти плоть моя, оскорбляющими и врасимыми идти из и подоша, аще полчиться на меня полк. Не боится сердце мое, аще восстанет на меня брань, на него озаповаю. Едино просих от Господа, то взыщу, защиту. Еже житиями в дому Господне, все дни живота моего, зретими красоту Господню и посещать и храм святый его, якоскремя в селении своим в день зол моих, покремя в тайне селения своего на камень вознесемя, и ныне се вознесе главу мою на враги моя. Обедох и пожрок вселение его жертву хваления и воскликновения пою и воспою, Господи, Ви, услыши, Господи, глаз мой, им же воззвах по миломя и услышимя, тебе речи, сердце мое, Господа взыщу, взыскать тебе лице мое, лица твоего, Господи, взыщу, не отврати лица твоего от меня и не уклонися гневом раба твоего. Помощник мой будь не отними меня и не остави меня, Боже Спасителю мой, яко отец мой и мать моя остависта мя, Господ же восприят мя, законоположи ми, Господи, в пути твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради, не предашь меня в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправднии, и солга не правда себе, верою видите благая Господня на земли живых. Потерпи Господа, мужайся и докрепится сердце Твое, и потерпи Господа, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Присноименной Иисусе, благослови. Аллилуйя, аллилуйя, слово Аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя, тебе Божье. Господи помилуй, Господи ныне и присно во веки веков. Аминь. Тебе, Господи, воззову Боже мой, да не премолчишь от меня, да никогда премолчишь от меня и уподоблюся нисходящим в ров. Услышь, Господи, глаз моления моего, внегда возтетимирутся мои к храму святому твоему. Не привлецы меня со грешники и сделающими неправду, не погуби меня, глоголющими мир с ближними своими, злые же в сердцах своих, даждим, Господи, по делом их и по лукавству начинаний их, по делом рук их дашь им, воздашь воздаяние их им, яко не разумеше вся дела Господня и в дела руку его разоришея и не я, Благословен Господь, яко услыша глаз моления моего. Господь помощник мой и защититель мой, на него упова сердце мое, и поможе ми, и процвети плоть моя, и волею моею исповемся ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди твоя, и благослови достояние твое, и упаси я И возми я до века. Принесите, Господи, ви сыны Божии, принесите, Господи, ви, сыны овни, принесите, Господи, ви славу и честь, принесите, Господи, ви славу имени Его. Поклонитеся, Господи, ви во дворе святем Его. Глаз Господень на водах, Бог славы возгремел, Господь на водах многих. Глаз Господень в крепости, глаз Господень великолепный. Глаз Господа сокрушающего кедры, и стрыт Господь кедры ливанские, истнит я яко тельца ливанска, и возлюбленный яко сыны Динарож. Глас Господа пресицающего пламень огня, Глаз Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадейскую. Глаз Господень свершающий елени, и открыет дубравы, и в храме его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет и сядет Господь царь в век. Господь крепость людям своим даст. Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко поднял меси, и не возвеселилась и врагов моих о мне. Господи Боже мой, возвах тебе и исцелил меси. Господи возвел и се отода душу мою, спасл меси от нисходящих вров. Ой Господи, Господи преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его, вечер во дворище плач, и за утро радость, аз же рех хвалил и моем, не подвижуся во век. Господи, волею твоєю подашь Доброте моей силу, отвратил же еси лице Твое, и бых смущен. К тебе, Господи, воззову, и к Богу моему помолюся кая польза в крови моей вникда сходите ми во истление Еда исповесться тебе персть или возвестит истину твою слыша Господь, и миловамь господь бысть помощник мой обратилась и плач мой в радость мне растерзалась и вретяще мое и припоясал месе весельем, якода воспоет тебе слава моя и не умилюся господи боже мой во веки сповеемся тебе Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне Господи помилуй Господи помилуй нас. вечно и во веки веков, аминь. Натя, Господи, у да не постыжуся вовек, правдою твоей избавь меня и из Преклони ко мне ухо твоё, ускорься, я тебя в Бога Защитителя, и в дом прибежища еже спасти меня, яко держава моя и прибежище мое есть и имени твоего ради наставишь меня и припитаешь меня, меня от сетисия, юже с крышами Яко ты еси защититель мой Господи, в твои предложу дух мой. Избавил меня Господи Божией истины, Возненавиделась и сохраняюще суеты вообще, аже на Господа уповах, возрадуйся и возвеселился о милости твоей, Яку презрелась и на смирение мое, спасл и от нож душу мою и неси меня затворил в руках вражи их, Поставилась и на пространне ноги мои. Помилой мя, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезев болезни живот мой, и лето мое в вздыханиях, и знеможенище нищетой крепость моя, и кости моя смятошася от всех враг моих бы их поношения, и соседам моим зло, и страх знаймым моим видевшием вон бежаша от мене, забвен бы их, бых мертв от сердца» бых яко сосуд погублен яко слышах гождение многих живущих окрест внегда собратися им вкупинамя прияти душу мою совещаша аз же на тях господе уповах грех ты си бог мой в руку Твоею жребий мои избави меня из руки враг моих и от гонящих мя просвети лице твое наработ Твоего, госпоси мя милостью твоейю Господи, да не постыжуся яко призвав тебя, да постыдятся нечестивые и снидут во ад. Не мы добудут да усныльстивые оглаголещие направедного беззакония, гордыню и уничижением, коль многое множество благости твоей, Господи, юже скрылось и боящимся тебе соделалось уповающим на тебя пред сыны человеческими, скрывши их в тайне лица твоего, от мятежа человеческа Покроши их в крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко удивимило свое В ограде ограждения, А жерех во выступлении моём отвержен есть от лица очи твоей. Сигу ради услышался глас молитвы моей, я, внегда возвах к тебе. Возлюбите Господа все преподобные Его, яко истины взыскает Господь и воздает излише творящим гордыню. Вожайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившися беззакония, и их же прикрышися греси. блажен муж, ему же не вменит Господь греха, Ни же есть во устех его лесть, яко умолчах, молчах, обещаша кости моя. От еже зватими весь день, яко день и ночь на мне рука твоя, возвратихся на страсть Егда он теми терн, беззаконие мое познах и греха моего не покрых грех исповеннымя беззаконие мое Господи ви и ты оставила оставилосе нечестие сердца моего зато помолится к тебе всяк преподобный во время благопотребно обочив в потопе вот многих к нему не приближится ты си прибежище мое от скорби обдержащее меня Радости моя, избави меня от обышедших мя, вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей. В он же пойдеши, утвержу на тебя очи мои. Не будете яко конь и меск, им же несть разума, браздами и уздою челюсти их востягниши, не приближающихся к тебе, многие раны грешному, уповающе же на Господа милость обыдет. Веселитеся в Господе и радуйтесь, праведней, и хвалитесь о все правые сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и прислай, веков, Аллилуйя, любя тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, люблю тебе, тебе, Боже. Господи, помилуй нас, помилуй нас, помилуй.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 Je, и небесное слово, God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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Тебе, Господи, единому благому и непометозлобному, исповедую грехи мои, тебе припадаю, вопия недостойный, согрешивших, Господи, согрешивших и несем достоин воззреть и на высоту небесную от множества неправд моих. Но Господи, мой Господи, даруй мне слезы умиления, Единый блаже и милостивый, я куда ими тебя умолю, очиститися прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место им пройти, тело разлучився, и множествами мрачное и бесчеловечное демоны встрящет, и никто же в помощь спутствояй или избавляяй тем припадуй твоей благости. Не предашь тя обидыщами, нежедо да похвалиться о мне врази мои. благи Господи, нежедо да рекут: "В руки наша пришелось и нам предан еси". Не Господи, не забудешь щедрот твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица твоего от меня, Но ты, Господи, накажи мя обоче милостью и щедротами враг же мой, да не возрадуется о мне но угаси его нами опрещения, и все упраздни его действо и даждь мне к тебе путь неукорный благий господи за нежи и согрешив не прибегов к иному врачу и не прострох руки мои Богу богочужддему не отрини убомоление моего но услыши мя твоєю благостию и утвердимое сердце страхом твоим И да будет благодать твоя на мне, Господи, яко огонь пополяя нечистые во мне помыслы. Ты бо Господи, свет почи всякого света, радость паче всяки радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.